Ярмарка тщеславия Уильям Мейкпи Стеккерей Роман без героя Перед занавесом Чувство глубокой грусти Охватывает кукольника Когда он сидит на подмостках и смотрит На ярмарку, гомонящую вокруг. Здесь едят и пьют без всякой меры, Влюбляются и изменяют. Кто плачет, а кто радуется? Здесь курят, плутуют, дерутся И пляшут под пиликанье скрипки. Здесь шатаются буяны и забияки, Повесы подмигивают проходящим женщинам, Жульёш ныряет по карманам. Полицейские глядят в оба. Шарлатаны. Не мы, а другие, чума их задави. Бойко зазывают публику. Деревенские олухи таращатся на мишурные наряды танцовщиц И на жалких густо нарумяниных старикашек-клоунов. Между тем, как ловкие воришки, подкравшись сзади, очищают карманы зевак. Да, вот она, ярмарка тщеславия. Место нельзя сказать, чтобы назидательное. Даже не слишком веселое, несмотря на царящий вокруг шум и гам. А посмотрите вы на лица комедиантов и шутов, когда они не заняты делами». И Том-дурак, смыв с краску, Садится полдничать со своей женой И маленьким глупышкой Джеком, Укрывшись за серой холстиной. Но скоро занавес поднимут, И вот уже Том опять кувыркается через голову И орёт во всю глотку. «Наше вам почтение!» Человек, склонный к раздумью, случись ему бродить по такому гульбищу, не будет, я полагаю, чересчур удручен ни своим, ни чужим весельем. Какой-нибудь смешной или трогательный эпизод, быть может, умилит его или позабавит. Румяный мочуган, заглядевшийся на лоток с пряниками, Хорошенькая плутовка, краснеющая от любезности своего кавалера, который выбирает ей ярмарочный подарок. Или том дурак, прикорнувший позади фургона. Бедняга сосет обглоданную кость в кругу своей семьи, которая кормится его скоморошеством. Но все же общее впечатление... Скорее грустная, чем веселая. И вернувшись домой, вы садитесь, все еще погруженный в глубокие думы, не чуждые сострадания к человеку. И беретесь за книгу или за прерванное дело. Вот и вся мораль, какую я хотел бы предпослать своему рассказу о ярмарке тщеславия. Многие самого дурного мнения о ярмарках и сторонятся их со своими чадами и домочадцами. Быть может, они и правы. Но люди другого склада, обладающие умом, ленивым, снисходительным или насмешливым, пожалуй, согласятся заглянуть к нам на полчаса и посмотреть на представление. Здесь они увидят зрелища самые разнообразные. Кровопролитные сражения, величественные пышные карусели, сцены из великосветской жизни, а также из жизни очень скромных людей, любовные эпизоды для чувствительных сердец, а также комические в легком жанре. И все это обставлено подходящими декорациями, и щедро иллюминована свечами за счет самого автора. Что еще может сказать кукольник? Разве лишь упомянуть о благосклонности, с какой представление было принято во всех главнейших английских городах, где оно побывало? где о нем весьма благоприятно отзывались уважаемые представители печати, а также местное знать и дворянство. Он гордится тем, что его марионетки доставили удовольствие самому лучшему обществу нашего государства. Знаменитая кукла Бекки проявила необычайную гибкость в суставах и оказалась весьма проворной на проволоке. Кукла Эмилия, хоть и снискавшая куда более ограниченный круг поклонников, все же отделана художником и разодета с величайшим старанием. Фигура Добина, пусть и неуклюжая с виду, пляшет при приестественно и призабавно. Многим понравился танец мальчиков. А вот, обратите внимание, на богато разодетую фигуру нечестивого вельможи, на которую мы не пожалели никаких издержек, и которую в конце этого замечательного представления унесет черт. Засим... Отвесив глубокий поклон своим покровителям, кукольник уходит, и занавес поднимается. Лондон, 28 июня 1848 года.